так и в Писании святых отец говорится. Ах, жизнь наша, жизнь. Думаешь, легко? житие наше иноческое. Ох, как тяжело оно, благодетель ты наш. Так тяжело, так тяжело, что тяжелее его и на свете нет ничего. И половины речей многоглаголевой ираиды не слыхал Петр Степанович. Теперь...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 А это их хуже всего. Как переломить себя? Как на другую стать себя переделать? Нет, надо во что бы ни стало. Надо вырвать ее из обители, пока совсем она не погибла. Пойду уговаривать. В Казань везу Женюсь. Пой, веселись тогда, фленушка. То-то будет житье, то-то будет счастье. Так раздумывает сам с собой, Идучи из обителей Бояркиных, Петр Степанович. Старая любовь долго помнится. Крепче новый на сердце она держится. Побледнел в его памяти кроткий и миловидный образ Дунис молокуровой а Фленушке, бойкой, пылкой, веселой фленушки, с мыслей согнать нельзя. Вспоминаются ночные беседы в Перелеске, вспоминаются горячие ее поцелуи, вспоминаются жаркие ее объятья. «Ох, было, было времечко!» — думает он, — Какими бы речами уговорить, упрямую, несговорчивую, Чтоб бежала со мной сегодня же, И не куколем, а брачным венцом покрыла победную свою голову. упрямую и в малом, и в большом любит она на своем поставить. Так думает, стоя перед задним крыльцом манефенной кельи, Петр Степанович, а сердце так и замирает, так и трепещет.